Глава 50. Правда или... Если до появления Семена гвардейцы и легионеры чувствовали за собой силу, то сейчас, пусть нас все равно еще было существенно меньше, чем их, начали нервничать. Теперь уже практически не осталось людей, не активировавших свои маски, а присутствие богов усилилось еще больше. Вот только бывший хранитель разлома, похоже, только этого и ждал. Мгновенно остановившись, он выхватил из невидимого кармана и как только спрятал туда такую махину, свой камень желаний. Я видел его только один раз, но моментально узнал этот монолит, вокруг которого начали выстраиваться охранительные порядки, пришедшие с ⁇ Семеном люди ⁇ Кстати, а как он провел их через защиту начальной долины? Только сейчас в голову пришел этот вопрос. Тут же бросаю взгляд в сторону одного из аватаров Холлы но девушка лишь мотает головой. Вроде как богиня пространства тут ни при чем. Неужели старик смог пробить дорогу своей собственной силой? Но тогда какое ему дело до наших детских разборок? Или он просто использует эту ситуацию для ловли на живца? В этот момент Семин выхватил меч и неожиданно всего в несколько резких движений рассек свой монолит на узкие каменные полоски. Рубить камень? Впрочем... Судя по всему, это не самый большой из ожидающих меня сюрпризов. Нарезанные семеном полоски были тут же подхвачены набежавшими помощниками и разложены в виде сложной пентаграммы, а потом эта неуклюжая на первый взгляд поделка сама по себе сплавилась во что-то целое и явно опасное. Сначала это была просто каменная звезда с узорами, потом над ней показался небольшой вихрь, И вот это уже настоящий гигант, бушующий выше верхушек деревьев. Казалось, такая махина, между прочим, все еще продолжающая расти, должна просто-напросто засосать всех нас. Ну, хотя бы мы должны были бы ее почувствовать, но ветра не было, не шевелились ни трава, ни листья на деревьях, а вот фигуры богов, которые раньше казались мне призрачными, начали становиться реальнее. Как будто этот ураган бушевал не в нашем мире, а в их, затягивая пытающиеся убежать фигуры в одну точку. И вот когда, казалось сковавшая всех нас тишина вот-вот спадет, в истоке урагана, в пентаграмме прямо перед Семеном, появилась первая жертва. Как-то немного размазанная в пространстве фигура с темной аурой и неразличимыми на таком расстоянии чертами лица. Вот только ее плотности оказалось вполне достаточно, чтобы старик с сияющей улыбкой на лице махнул своим рассекающим камень мечом и снес богу голову. Когда несколько дней назад что-то подобное провернул Ксардас, честно скажу, мне это казалось нормальным, все-таки такой легендарный субъект, а тут, напротив, самый обычный старик. Причем Семен, в отличие от ныне уже почившего слуги мертвых богов, ведет охоту не на слабый свет, а на покровителей Великой Тройки. Тьма, хаос, бездна, представители всех главных стихий этого мира, пришедшие вместе с воинами Союза и Рима, проследить за триумфом своих подопечных, все они по очереди оказывались в урагане ловушки и лишались головы. Притом, самое главное, почти никто из них даже не мог ничего поделать лишь пара попавших в пентаграмму семена богов пытались сопротивляться но появившаяся вокруг старика сразу же после первого убийства а с тех пор только разрастающаяся аура приняла на себя все атаки и без каких либо проблем нейтрализовала их да что же за чертовщина тут творится на мгновение стало жутко обидно я думаю как бы стать хоть немного сильнее стараюсь нейтрализовать воздействие сильных мира сего а тут Просто появляется человек и сметает все фишки и мои, и чужие. Единственное, что в этой ситуации немного успокаивает, так это два факта. Первое, боги нашей полосы, а соответственно и все связанные с ними планы, не пострадали. Второе, Семен явно готовил этот план не один год, а то и не один десяток лет, так что у меня еще будет время наверстать отставание». «Это же боги! Он убивает богов! Он убивает чужих богов! Мы спасены! Я же говорил, что только наш Сёмин по-настоящему силен! И не нужна мне никакая свобода, лучше быть на стороне сильного! А мы союзники или нам сейчас и с ними прикажут сражаться? Да чего ты несешь, среди нас его люди! И вообще, как можно сражаться с тем, кто убивает богов?» Со стены можно было услышать восклицания, раздающиеся среди магов, и было очевидно, что никого из них происходящее не оставило равнодушным. А еще, никто из них не хотел умирать, и лишь один голос, неуверенно рассматривающий возможность сражения с таким союзником, это четкий показатель возможной поддержки в случае прямого противостояния. Черт! А ведь, чувствуя за собой такую силу, Семен явно не будет заморачиваться на демократию и равенство. Он просто заберет себе всю власть, а те, кто не склонятся, будут уничтожены. И в этот момент, будто намекая, что нужно скорее принимать решение, Семен двинулся в нашу сторону. Собранная им пентаграмма разобралась и сама собой скользнула в невидимый карман, а союзные войска наших соседей, забыв о строе и порядке, просто развернулись и бросились, сломя голову в сторону разлома. «Появился один из новых повелителей этого мира. Склонитесь перед его силой или умрите». Я так увлекся просчитыванием вариантов собственного поведения, что не заметил, что же именно стало триггером появления мирового сообщения. Но сейчас причины не так важны, а суть вот она, перед глазами. Новый повелитель шагает по траве к моей бывшей... Теперь надо это просто признать – крепости. Где-то за дальним лесом занимаются своими делами генералы, и не знают, что их власти приходит конец. Куда-то бредут жнецы, но почему-то не думают, что и их сумасшедшая сила сможет что-то противопоставить этой первобытной мощи. Все-таки один бог и пара десятков – разница очевидна. В общем, не знаю, как с соседями – Но у нашей полосы уверен, в ближайшее время появится единовластный хозяин. И не поэтому ли, предполагая подобное развитие ситуации, бог обмана рассказывал мне, чем подобная ситуация будет грозить с точки зрения появления новичков. И тут произошло кое-что, отвлекшее меня от моих не очень веселых мыслей. встречу Семину с явным вызовом в каждом движении, двинулись две фигуры, Лысый и Майя. По телу побежали мурашки, как будто призывая броситься вслед за ними. «Втроем-то мы точно что-то придумаем, но, к счастью, эти детские геройские мысли быстро пропали, а на всякий случай заступившие мне дорогу Осипов и Олеся стали дополнительной защитой от глупостей. Но неужели те двое на самом деле хотят бросить вызов тому, кого сам мир признал повелителем?» «Пробуй!» В повисшей тишине я смог разобрать голос Семина даже на таком расстоянии. Пробуй. Сейчас уже никто не сможет точно сказать, зачем Дэвид пошел вперед. Думаю, он и сам вряд ли будет уверен на сто процентов. Но Семин почему-то решил не доводить дело до крайностей, а наоборот, позволил лысому сохранить лицо. Похоже, не только я знаю, кто у нашего мечника-покровительница. Но стоит взять на заметку что даже Семин со всей его нынешней силой не хочет с ней связываться. А Лысый тем временем махнул своими мечами, нанося сдвоенный морозный удар сразу со всех своих копий. Но, как и следовало ожидать, защиту Семина это не пробило. «Теперь моя очередь пробовать». Принимая правила игры в проверку силы, следующий ход сделала Майя. «Меч тени!» Использованная ею способность чем-то напоминало то, чем лютого старшая расплавине Лексардоса. Вот только сейчас был только меч, без воина, да и размер подкачал, ну и главное, никакого вреда Майя тоже нанести не смогла. И вслед за лысом отступила в сторону. Правда вот молчать девушка не стала. Мама говорила, что если этот прием когда-нибудь не поможет, то мне стоит напомнить такому противнику, что она гораздо сильнее меня. И мстительнее. Девушка склонила голову в сторону и как будто кокетливо посмотрела на стоящего рядом с ней Семина. «Кажется, что она продолжает просто играть в игры, но я-то вижу сковавшее ее напряжение». «Не беспокойся, тебя я не трону», — буркнул Семин. «Тогда и Василий». Майя, похоже, попыталась воспользоваться ситуацией, но, судя по всему, на меня у старика какие-то отдельные планы. «Это плохо». «Не трону, только тебя! Все остальные — только мое дело!» На этот раз Семин прямо-таки рявкнул, и девушке пришлось отступить. «Здравствуйте, Дмитрий Валерьянович! Не давая моей возможности совершить какую-нибудь глупость, я сам двинулся вперед и вступил в разговор. Ну что, может быть, и мне разрешите попробовать вас атаковать?» «И зачем нам заниматься такими глупостями?» На лице старика почему-то появилась довольная улыбка. «Ты же умный человек, по-настоящему умный, один из немногих в этом мире, почему бы нам не обойтись без этих формальностей?» «Приятно, что вы меня так цените, но почему?» «Семен явно настроен поговорить, да и относятся ко мне довольно благодушно. Может быть, все еще и обойдется?» «Давай сначала побеспокоимся о том, чтобы ты не отвлекался на всякие глупости». И тут же одновременно со словами криво усмехнувшегося старикана из окружающей его ауры вылетел с тьмы и превратился в кандалы, сковавшие мои руки. «И я еще недавно думал, что все будет нормально». «Что касается твоего вопроса, то тут исключительно твоя заслуга». Ведь чем занимаются большинство попавших в этот мир людей? Они просто гонятся за силой, при этом не понимая, что одиночка никогда не сможет добиться серьезного результата. А ты, как и я когда-то, осознал это и попробовал создать систему, которая поможет обойти это ограничение. Похоже, он сейчас говорит про мои попытки объединить людей вокруг дела света или магии. Получается, все это время он занимался чем-то похожим, тайным орденом единомышленников, скрепленным клятвой ему и дарованной силой. А что, неплохо. Такие люди, получив какую-то свою особенность, могут выделиться и заодно еще при возможности помочь друг другу. Пожалуй, захват нашей полосы, который я прогнозировал, пройдет еще проще, чем мне казалось. Вот только меня сейчас больше волнует кусок тьмы у меня на руках. В обычном зрении это всего лишь железка, а вот в истинном он уже больше похож на извивающуюся пиявку, что характерно, блокирующую применение любых способностей. — Вот только в отличие от тебя, — продолжал тем временем Семен, — я не спешил, я делал все аккуратно и постепенно. И в итоге... Созданная мной система вознесла меня на самый верх, а ты... Хотя, я понимаю, выбора у тебя было немного, слишком торопился, не завязал на себе власть, дал волю другим, не предусмотрел дополнительные рычаги управления, поэтому-то твоя организация в итоге так легко попала под контроль моих людей. Здесь я, конечно, с ним не соглашусь похоже в силу своего возраста семин просто не может до конца понять всю простоту моей идеи когда я в принципе и не планировал жесткую вертикаль вместо этого я задумывал и в итоге создал максимально свободную систему заточенную под быстрый рост и что характерно даже в случае поглощения как сейчас она будет выполнять свою роль и работать на мою репутацию но не буду же я сейчас с ним спорить о вещах в которых Семин считает себя лучше всех. Слишком опасно. Если он даже просто почувствует возможную неправоту, то что мне это даст? Выжигание на корню дела света? Мою моментальную смерть сейчас? Нет, если я и планирую пройтись по больным мозолям, то начну точно с чего-нибудь попроще, где ему точно будет что ответить. Так ли все просто? Не думаю, что тот же Геннадий Орлов Я вспомнил про объединение сил городов под властью свободного генерала и выбрал именно его в качестве маленькой шпильки для продолжения разговора. «Так легко тебе уступит!» «Этот, скрывающий свою природу жнец!» «Вот так между делом и открываешь чужие тайны!» «Да, думаю, он не сдастся так просто, но в том-то и преимущество системы. Он будет давить голой силой!» «Меня же будут поддерживать тысячи людей!» Как это не обидно в текущих обстоятельствах признавать, но я согласен с Семеном. Ни один человек не сможет противостоять системе, только если создаст что-то подобное в ответ, как это бывает в мудрых притчах про драконов. Ну или можно вспомнить любую революцию. Одиночки-идеалисты отправляются на виселицу, а те, кто создали организации и повели народ за собой, оказываются в новом правительстве. Но разговор сейчас не о нем. Семен стал как-то слишком серьезен, и мне это не нравится. Я долго думал о том, сможешь ли ты быть мне полезен, но в итоге понял, что с твоими мозгами ты рано или поздно попробуешь ударить меня в спину. А зачем мне такой человек? Ты же понимаешь, к чему я клоню? Нет! В унисон прогремели четыре голоса, но сила старого убийцы богов мгновенно метнулась в их сторону, и все те, кто только что рискнул за меня заступиться, замерли, не смея пошевелиться. Семен тем временем немного склонил голову, пытаясь увидеть в моих глазах страх, но я смотрел не на него. «Один из повелителей объявил вас своим личным врагом. Вы получаете одну очко истинного обмана». «Можно улучшить одну вашу способность. Предупреждение, повышение обмана станет возможно только за счет равнозначной энергии. Время на принятие решения – 10 секунд». «Значит, он хочет меня убить. Что ж, пусть не рассчитывает, что это будет просто. Да, я не могу двигаться сам. Но, как правильно только что рассуждал Сёмин, рядом есть и другие люди, которые могут порой даже больше». Вы потратили одно очко истинного обмана. Вы улучшили свою способность до истинного Аркабалена. Вы можете менять не только восприятие мира, но и сам мир, если люди вокруг смогут в это поверить. У меня много способностей, но если улучшать, тем более с такими последствиями и в такой момент, то только самое лучшее. Теперь я начинаю верить, что смогу спастись, но не просто так. Мне надо будет постараться. И все для этого подготовить. Итак, первым делом отправить Брюса к Алисе. Надеюсь, она догадается передать в него достаточно интеллекта. А второе, надо слить свою ментальную защиту и буравить взглядом Майю в надежде, что она поймет, что к чему, и прочтет мои мысли. Вот и все. А теперь только тянуть время и надеяться, что все получится.